Условия весьма скромные, кроме обычной доли 10% с общего барыша. Половина вперед до начала дела. Вы знаете, что у нас нет теперь таких средств. Половину дать вам мы не можем, горячо вступился Калыш. Ну, буду еще раз великодушным. Давайте треть вперед. Доктор, вы поступаете не по-товарищески. Зато по-человечески иронизировал Кацель. «Да ведь третий невозможно отделить нам, потому что еще неизвестна сумма выгоды», — убеждал его собеседник. «Тогда предоставьте мне самому назначить ее. Нет у вас денег, и это ничего. Пусть каждый из вас даст мне вексель. Одним словом, верное обеспечение, и я к вашим услугам. Вы в этом деле барчуки, а я батрак, шансы, господа, неравные». «Это мы вам сделаем», — успокоительно удостоверил его, наконец, Калаш. «Сделаете? Ну, значит, я вам тоже сделаю это», — закончил доктор. И оба удалились из комнаты, вполне довольные друг другом. Ужинали на маленьких отдельных столиках. Баронесса подала руку старику Шадурскому и повела его к столу, на котором стояло только два прибора. Дмитрий Платонович остался в сильном проигрыше, но этот материальный ущерб был теперь -трава ему. Он всецело находился под обаянием баронессы и ее недавних подстольных рука и много пожатий. За все время его неизменного поклонничества этой прелестной женщине она сегодня впервые только простерла до такой степени свою ласковость к старому Селадону. Князь продолжал безмерно таять и победоносно восторгался в глубине души своей, что, наконец-то, его неизменная страсть, обаяние его души и наружности произвели на неприступную баронессу свое воздействие. В памяти расслабленного Гаммана были еще живы и очень ярки те победы, которые он одерживал в прежние времена и на который считал себя способным даже и теперь. Он был искренне убежден, что остается все прежним, все таким же добрым, красивым и победоносным Шадурским. Самолюбие никак не допускало мысли о старчестве и льстило себя полной уверенностью, что он может одерживать блестящие победы. «Я пью за вашу руку и за вашу ножку», Чокнувшись с Бранессой, проговорил он в полголоса с многозначительной расстановкой, намекая эту фразу на давишние подстольные эволюции». «Повеса», — кокетливо и мило прищурилась в ответ ему хозяйка. «С вами кто не сделается повесой?» — захлебнулся расслабленный князь, словно бы, обливая лицо своей собеседницы, старческим маслицем своих сладострастно посоловелых глаз. Несколько времени длилось молчание. Шадурский любовался своей собеседницей. Наташа чувствовала это и беспрепятственно позволяла. «Послушайте, князь!» — начала она, наконец, без дальних обиняков. «Свободны вы завтрашний вечер!» Как и всегда поспешил удостоверить князь с любезной покорностью пригнув несколько свою голову в знак того, что он готов отдаться в полное распоряжение своей очаровательницы. «Хотите провести его со мною?» — весело предложила баронесса и даже многозначительно и не без пикантности прищурилась на князя. Того словно бы огорошил такой неожиданный и быстрый оборот дела, так что в уже захлебываясь, он только и мог произнесть. «Вместе! Вечер!» «Да, вдвоем», — пояснила баронесса, — «я хочу этого, слышите ли? Хочу!» «Чего желает женщина, того желает Бог». С истинно джентльменской покорностью склонился Шадурский. «Будьте в девять часов, вас встретит моя камеристка, а я уж буду ждать». Заключила она полушутя, полусерьезно, так что трудно бы было догадаться, что это такое, назначение ли делового свидания или просто милый каприз женщины, и при том добрый, хороший знакомый или же, наконец, многообещающий призыв сердца. Расслабленный Гаман несокрушимо был уверен в последнем, и следующий вечер действительно доказал ему, что он не ошибся. Баронесса ловко-таки умела притворяться, да и трудно ли было провести старика, поглупевшего от лет и распутство?